Глава шестая. Принять ванну здесь оказалось далеко не тем же самым, что там, в моем мире. Воду снесли из, наверное, кухни. Крупный мужчина по имени Грег посетил мою комнату несколько раз, пока натаскал нужное количество. Мама была тут же и коршуном следила за всем процессом. Я тихо сидела на кровати, обряженная в какой-то халат из плотной темной ткани с глухим воротом, и ждала. «Кто бы знал, с каким нетерпением я ждала, когда смогу наконец-то нормально помыться!» От подобных мыслей тело жуть как зудело, а пальцы сами отбивали предвкушающую дробь по книжке, что я держала в руках. «Пойдем, милая!» — позвала Мэдалин, когда все было готово. Сара помогла мне доковылять до умывальни. Бочонок передвинули в центр и приставили к нему толстую неказистую табуретку — Прежде чем напомнить его бочонок водой, внутрь уложили серую широкую простыню, покрывавшую не только дно, но и стенки. Так делали, чтобы не занозить тело купальщицы. Все это выглядело странно и даже забавно. С помощью горничной сняла халат и сорочку, пропахшую потом и, хм, в общем, уже не очень приятно пованивавшую. Затем настал черед бинтов а после при помощи обеих женщин начала своеобразное восхождение на Эверест, поскольку в моем теперешнем состоянии нестояние, так оно и было. Стульчик не особо помог, при моем нынешнем росте в метр шестьдесят все равно пришлось задирать ноги, дабы залезть в ванную. Мышцы ныли, ребра неприятно простреливали острой болью, но я сцепила зубы, стараясь не показать, что кажется, Стоило просто обтереться влажным полотенцем, и Сара с мамой были правы. Но уж нет, я это сделаю. На голой воле я все же окунулась в парящую воду, чувствуя, как напряженное тело постепенно расслабляется в теплой, даже немного горячей воде. О боже, как же хорошо! Медлин, закатав рукава какого-то простого платья, принялась помогать Саре. И в четыре руки они очень быстро помыли мои длинные шикарные волосы. Все, что ниже груди, пришлось тереть самой. Вместо мочалки тут использовалась жесткая холщовая тряпка, сложенная в несколько раз и туго перемотанная простой бечевкой. Долго отмокать мне не позволили и велели вылезать. «Сара, сходи проверь, как там обед», — распорядилась мама, помогая мне лечь в кровать и накрывая пледом. «Захвати чистые повязки». «Да, госпожа». Девушка присела в коротком к Никсоне и шустро выбежала из комнаты. Тем временем леди Лерой устроилась на стуле рядом и заинтересованно посмотрела на томик Пьера Коля. «Компаньонка? Интересное произведение», — вздохнула она, после чего подняла руки, чтобы прибрать выбившиеся пряди из прически. «Прочитала?» «Да», — кивнула я, понравилось — «понравилось». «Я не желаю тебе такой судьбы», — вдруг добавила мама, сложив ладони на коленях. «Не знаю, как мы будем жить дальше. Твой отец настаивает на том, чтобы выдать тебя замуж за богатого купца, поскольку титул нужен многим из них. Это, считай, билет в общество аристократов, где можно завести новые выгодные связи. И такого претендента на твою руку Джон не так давно нашел на своем любимом ипподроме. Но я буду сопротивляться так долго, как смогу, даже если придется лгать, лишь бы ты не попала в эти сети». Отдать тебя толстяку-горошу? Ну уж нет. Только через мой труп. Хочу, чтобы спутника жизни ты выбрала сама. У меня так не вышло, а у тебя получится. От ее слов я натуральным образом вздрогнула. Замуж за незнакомого мужика? Да будь он богат, как сам крест, Меня такой вариант совсем не устраивает. Мама, внимательно посмотрев на женщину, решилась. «Расскажи мне о нашей семье. Я никого не помню. Тот визит отца под утро. Как-то неожиданно. И почему в такую рань?» «Убедиться, что ты жива», — ровно ответила мама. «Или померла ему на радость», — скривила губы я. «Хотя раз для меня нашлась выгодная партия, может, чтобы убедиться, что товар не совсем испорчен?» «Не говори так. Джон в целом неплохой человек», — повела плечами, словно продрогла леди Мэддлин. «Ага-ага, вот так я прямо и поверила». Но комментировать ее слова не стала. «Хорошо, я расскажу. Есть шанс, что, узнав больше о своем прошлом, к тебе вернется память», — задумчиво проговорила собеседница. «Я, как ты уже знаешь, твоя мама. Графиня Мэдалин Лерой. В девичестве Батлер. Дочь барона Уильяма Батлера. Наш род очень древний. Как-нибудь расскажу, каким образом наш предок получил титул. Но сейчас это не так важно». Да и настроение не то. Замуж вышла за сына графа Лерой по сговору между семьями. Своего будущего мужа я увидела в день помолвки. Джон только прибыл из дальнего плавания и впечатлил меня своей красотой, статью. И неожиданно для себя я влюбилась. Легкая улыбка коснулась прекрасных губ женщины. И первое время все было просто замечательно. Моя новая семья была достаточно обеспечена. Твой дед занимался морскими перевозками. Однажды он вложился в весьма крупное дело. И в путешествие отправился лично. Впрочем, так граф поступал довольно часто. Вот только в тот раз ему не суждено было вернуться. Экипаж вместе с кораблями и товаром исчез где-то посреди океана. Никого и ничего так и не нашли. Бразды правления перешли к единственному сыну и наследнику, твоему отцу. Мэдалин встала, подошла к столу и налила в стакан воды. Сделав несколько глотков, продолжила. Джон пытался поправить наше финансовое положение, сначала продав загородный дом, но ему не верили и заключать договоры не спешили. В это же время стали набирать обороты и популярность гонки на специально обученных скаковых лошадях. Из подачи его величества было построено место, получившее название «Ипподром Ланшани». Джон тут же решил, что это его шанс быстро и легко разбогатеть. С каждым словом леди становилось все тяжелее говорить. Я это видела по ее лицу и продолжительным паузам между предложениями. И понять женщину было вовсе не сложно. Переживать все заново, когда воспоминания не самые приятные, никому не нравится. Я люблю лошадей, но теперь ненавижу скачки. Со временем мы остались без ничего. Никакие мои увещевания, слезные мольбы, разумные доводы — Ничто из этого не смогло вразумить твоего отца. Его взор горел лихорадочным огнем игрока. Он, как рыба, не мог соскочить с крючка, который так глубоко заглотил. Джон все понимал. Хочется верить, что понимал. Хочется. Но оказался не способен противостоять соблазну. Просто не смог вовремя остановиться. И не остановится. Никто его не перебедит. Тут поможет только желание самого человека и железная воля, тихо сказала я. На своем веку встречала таких людей и точно знала, что происходит с ними, когда их затягивают за азартные игры. Они просаживают все, считая, остаются без трусов. Мама словно меня не услышала, договорила. Да Тетушка Мэй – замечательный человек. Пока мы живем у нее. А как семья тетушки относится к тому, что мы все тут поселились, уточнила я? Или она одинокая? Почему же одинокая? У нее есть сын и дочь. Они сейчас в свете короля, в загородной резиденции Его Величества. Охота, шикарные балы. Получить такое приглашение дорогого стоит. И нас позвали. Только средств одеться по последней моде, чтобы не ударить в грязь лицом, у нас нет. Джон рвался, но твой дядя Роберт сказал ему категоричное «нет». На имени Роберт мама поморщилась. «Да уж». Не все, ладно, между двоюродными братом и сестрой, это точно. Кроме тетушки Мэй, у нас есть еще один родственник, дядя Эдвард. Но живет он далеко и ни с кем из нас не общается. Очень замкнутый человек. Ты видела его всего раз, когда тебе исполнилось пять лет, на похоронах дедушки Уильяма. Ясно. Мама, у тебя есть родные братья и сестры? Леди отрицательно покачала головой. «И все, что оставил мне отец, тоже продано», — печально добавила она. «И если тетушка мы вдруг решит, что мы для нее обуза, то нам, получается, некуда идти?» «Получается, что да». Мы смотрели друг на друга, и мне с каждым мгновением становилось все тоскливее. Я открыла было рот, чтобы кое-что уточнить, как в дверь стремительно постучали, и, не дожидаясь ответа, внутрь вбежала Сара. «Там пришел какой-то мужчина и попросил срочно вас позвать, леди Лерой!» Взбудораженно выпалила горничная широко распахнутыми глазами, глядя на Мэдлин. «Я его проводила в зеленую гостиную!» «Пойдем со мной!» — кивнула мама. «Поможешь мне переодеться?» Я смотрела вслед уходящим женщинам и гадала, кого же там принесло. Может, будут и хорошие новости?»